Глава 29. Три победителя собрались в центре поля рядом с роботом Эйдана. Между тем, ошеломлённые воины клана Кречета медленно бродили вокруг, рассматривая обломки. Они только что играли роль судей и наблюдателей на этом испытании. Теперь по выражению их лиц можно было догадаться, что они не могут понять, как трое опозоривших себя, попавших под суд воина могли ученей такой разгром. Боевые роботы, разбитые на части, валялись по всему полю, от обугленных обломков поднимался дым. Во многих местах занелись небольшие пожары, чувствовалась вонь горящей пластмассы и смазочной жидкости. Оставшиеся в живых участники испытания сидели подле своих машин и в недоумении озирались по сторонам, пытаясь понять, что же они сделали неверно. Санитары выносили с поля боя трупы погибших. Рошах присоединился к двум другим победителям последним. Чтобы выбраться из разбитого квазара, ему пришлось потрудиться. Эйден молча посмотрел на те Рошаха. Тот выглядел очень усталым оказалось, что он постарел на несколько лет за 2 дня, прошедших после совета. В ответ на взгляд Эйдана Рошах сказал: "Если вы не захотите со мной разговаривать, то я вас вполне пойму". Некоторое время Эйдан продолжал испытующе смотреть на Террошаха, затем проговорил: "Нет, я вполне могу с вами разговаривать, Террошах". Всё же я надеюсь, что это будет случаться не слишком часто. Вы хотели стать воином, я осуществил ваше желание. Это так. Но из этого вовсе не следует, что я ваш должник. Я очень дорого заплатил за своё воинское звание. Тогда откажитесь от него. Очень многие воины клана кречат и обрадуются, узнав, что вы покинули их ряды. О нет. «Я заработал свое положение и звание. Давайте оставим этот разговор. Я хочу поблагодарить вас за ваши действия во время боя. Без вашей помощи мы бы не победили». «Это мне нужно вас благодарить. Вы оба сделали недействительным решение суда, а ведь я был главным обвиняемым». «Нас тоже обвинили», – перебила его Джоанна. «Я не могу. Тем не менее, моя жизнь была бы закончена и закончена самым позорным образом. Мне может быть не удастся восстановить свою честь даже сейчас, но победа над испытанием отказа это большой шаг ко всеобщей переоценке моих действий. Затем все трое немного помолчали. Эйден заметил, что несколько воинов, осматривающих поле боя, бросают на него ненавидящие взгляды. Но командир Эйден сказала Джоанна, возвращаясь к официальному стилю обращения. Что ж, теперь завтра состоится месорубка для выбора 31-го участника состязания за родовое имя. Я буду в ней участвовать. Джоанна кивнула. Я восхищена вашей готовностью участвовать в сражении, но должна сказать, что на месорубке способности человека не играют определяющей роли. Ее победителям обычно бывают совсем не лучшие воины с тех, что вышли на поле боя. Здесь основным становится вопрос выживания, а не применения боевых качеств. «Кажется, у меня есть способности и к выживанию». Брови Джоанны приподнялись. «Допустим. Но только помните, что как бы успешно вы не вели бой со своим противником, К вам сзади всегда может подкрастца какой-нибудь идиот и уложить вас обоих одним единственным залпом. И здесь нет никакой логики или просто здравого смысла. На мясорубке может случиться всё, что угодно. И поэтому она похожа на то, что происходило сегодня, ответил Лэден, указывая на обломки, разбросанные по полю боя. Сегодняшний день был для меня хорошей тренировкой. Сегодняшний бой вас очень утомил. У меня нет выбора. Никто не отложит мясорубку, чтобы я смог отдохнуть. У меня, кстати, даже нет времени, чтобы выспаться. Мне не выделили техника, который привёл бы мой разрушитель в порядок. Так что придётся делать всё самому: чинить, пополнять боезапас, ну и так далее. Здесь на твердыне кочевник. Его руки почти зажили, хотя ещё с трудом сгибаются. Он поможет. Эйден так и застыл с открытым ртом. Не думайте, что я делаю это предложение из дружбы, быстро добавила она. Я презираю вас и ваши дурацкие затеи не чуть не меньше, чем всегда, возможно, даже больше, потому что вы устроили из себя грязного валячку. Но сегодня вы отлично сражались. Вероятная вам обязана жизнью, и этот долг я хочу заплатить как можно скорее. Как только найду кочевника, пошлю его сюда. Эйдану держался от того, чтобы поблагодарить её, зная, что всякое проявление благодарности только вызовет у Джуан раздражение и даже просто оскорбит её. Вы также нуждаетесь в людях, которые помогли бы вам по-другому, в советниках. Нам необходимо разработать для вас стратегию. Возможно, вам удастся убедить одного-двух человек примкнуть к нам. Да, Жирепца. Я бы хотел Жирепца. Этого вонючего недоноска? Да, это вам не по душе. Джон хотела было сказать да, но потом передумала. «Ладно, если хотите, пусть будет жеребец. Мое имя все равно покрыто позором. Участие в качестве советника на состязании за родовое имя вместе с вольно рожденным не может сильнее его запятнать. В общем, годится». «Но с этого момента и до тех пор, пока я не достигну своей цели либо не буду убить, вы не должны называть его вольнягой». Джоанну смехнулась. «Вы странный человек, командир Эйден, верно рожденный воин, который защищает вольно рожденных. Одного и этого вполне достаточно, чтобы испортить вашу карьеру, независимо от того, что случится на испытании крови. Но я согласна, я не буду называть воина-жеребца-вольнягой в его или вашем присутствии, но как называть его в остальных случаях, это мое дело». Хорошо, наши заявки согласованы. Кажется, мы не на споре благородных, но я понимаю, о чём вы говорите. Итак, кого же мы возьмём третьим советником? Никто больше не приходит мне в голову. Они оба взглянули на терошиха, который сразу же отрицательно покачал головой. Нет, меня выбирать не надо. Я буду скорее обузой, чем помощником. Лучше найдите кого-нибудь другого. Возможно, я могу помочь, раздался позади них голос, в котором оба немедленно узнали голос Марты. Теперь Марты Прайд, капитана Марты Прайд. Джоанна и Сейденн так же, как и те рошах, мгновенно обернулись и увидели, что она стоит в нескольких шагах от них. Марта, очевидно, наблюдала за ними уже несколько минут. Эйден не знал, как себя с ней вести: смутить, бросившись к ней на шею, или же обратиться к ней с той же холодной отчуждённостью, которую видел в ней последнее время. Но долго раздумывать ему не пришлось, потому что Марта шагнула вперёд с протянутой рукой. Её пальцы были сложены для ритуального рукопожатия. Это сказала Эйдену больше, чем любые объятия. Капитан начал было он, но Марта перебила. В полевых условиях я обхожусь без формальностей и позволяю своим воинам называть меня просто Мартой, что, я уверена, повышает боеспособность подразделения. Если учесть это обстоятельство, то мы, люди, когда-то хорошо знавшие друг друга, тоже можем обойтись без формальностей. Вы не согласны, Джон? Сейчас Марта, я не уверена ни в чём из того, что когда-то считала истинным. Я буду называть вас Мартой, по крайней мере, не на официальных церемониях. Хорошо. Так что же вы думаете о моём предложении, Эйден? Я могу быть хорошим советником. В конце концов, моя линия крови, дом Прейт, «Вот только чего я не могу сделать, так это стать вашим поручителем. Единственный способ для вас вызвать к себе уважение – это участвовать в мясорубке. Я, как обладательница имени Прайд, уже воспользовалась правом выставить кандидата, но, к несчастью для этой женщины-воина, она была убита во время маневров. И ее противнику не нужно участвовать в состязании тридцати двух». Я же таким образом осталась свободна и могу быть вашим советником без какого-либо ущерба для моих остальных обязанностей. Но что вы ему можете предложить такого, чего не могли бы предложить другие? спросила Джоанна. Вы умело задаёте вопросы, Джоанна. Я могу предложить ей до информацию о его противниках. Многих из них я знаю. Я, как член дома Прайт, уже проанализировала достижения и возможности некоторых кандидатов и могу узнать тоже об остальных. Но почему, Марта, спросил Эйтон, почему вы это делаете? Кажется, у вас нет ни сентиментальных воспоминаний, ни тоски по прошлому. Я помню нашу жизнь. В Сип группе гораздо лучше, чем вы это себе представляете. Но в действительности моё поведение не имеет никакого отношения к нездоровой ностальгии. Я внимательно изучила ваше дело прежде чем полететь на Твердыню для участия в Великом совете, на котором я присутствовала на всех заседаниях. Я также добилась того, что меня назначили официальным наблюдателем на испытании отказа, и я пришла к выводу, что Террош был прав относительно вас. Вы действительно отличный воин, достойный высшей оценки. Вы заслужили шанс заработать родовое имя. Я не знаю, лучший ли вы из тех, кто будет соревноваться за честь носить имя Прайд, но возможно, это так. Разве вас не будут критиковать за поддержку воина, который совсем недавно был осуждён советом и который тем не менее пошёл на испытание отказа? Возможно, но мой собственный кандидат погиб, и я имею право решать, как мне поступить. Вспомните, вы же всё-таки победили на испытании и, вероятно, вызвали к себе в определённых кругах уважение. Ну ладно, в любом случае вам сейчас нужно отвезти БМР на ремонтную стоянку и готовиться к жестокой драке. Марта повернулась и пошла прочь. В её движениях чувствовались грация и сила. Вдруг Эйден бросился за ней бегом и догнал. Марта, у вас есть ещё какая-нибудь причина мне помогать? Она спокойно посмотрела на Эйдена. Да, в некотором роде да. Я была поражена, когда узнала, что последние несколько лет вы служили военным. В то время, как я считала, что вы провалились во время аттестации, я была поражена и рада. Между нами есть много, ну, незавершённого. Я хотела снова вас увидеть, и за этим прибыла на Твердыню. Вероятно, это связано с тип группой. Не, не знаю. Мы об этом поговорим завтра. Она снова повернулась и пошла дальше своей пружинистой походкой. К Эйдену подошла Джоанна и стала рядом. «Все меняется, Эйден. Теперь я меньше верю во все то, во что верила прежде. И мне это совсем не нравится».